Корабиница взяла Маришку за худенькие плечи, смотрела на нее и чем-то довольная улыбалась больше сама себе, чем Маришке. Маришка молчала, хотя полагалось за подарок благодарить. Анна и Агафья растерянно переглядывались, не решив еще, в шутку или всерьез корабиница подарила Маришке ленту. Максимка наблюдал за всем этим из угла. Он первый почувствовал, что корабиница не шутит и, подойдя к сестренке, толкнул ее в бок. «Язык отсох, что надо сказать?»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 Анна заторопилась, раскрыла дверь и, смущенно улыбаясь, сказала «Счастливо, счастливо, в добрый путь, дай бог хорошей торговли Агафья скрылась в кути, и, когда вышла оттуда, Ольга Львовна стояла уже на крыльце. но «Ну, к погоди, красавица!» — крикнула Агафья. Ольга Львовна остановилась на полузгнившей ступеньке. Агафья положила ей в корзинку четыре яйца. «Скушай, милые, свеженькие, сегодня снесенные, отдарить больше нечем!»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 она не спеша пошла в огород поглядывая на небо и про себя рассуждая хоть бы дождичек выпал рассада сразу бы поднялась где же то матюша засиделся ночью уж много поди где нибудь с мужиками о жизни толкует чудной мужик у меня вот о других никогда сердце не болит а он за каждого душу готов отдать случись у кого беда первый помочь побежит еще недавно вспоминая об этой особенности матвея она чувствовала как в ее душе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 Протискалась боком в тесный промежуток между стеной и забором. Притаилась. Ишь ведь где пригнездились. Кто же это? Видно, Назарка Зотов с груняшей Федотовой. Доведется знать по осени на свадьбе гулять. И скажи, ведь знают, что на нас амбар с потолком. Ай, че только не бывает в молодости. Мы, когда женихались с Матюшей, тоже раз ночку насиновали у нас провели. Весь день потом у меня губы припухшие были. Анна улыбнулась сама себе и подумала, что так было до нее и так будет после. Хотела идти в избу. Но на вышке приглушенно заговорили наперебой. Анна различила голоса. Матвея и корабейницы. Ее затрясло, как в ознобе. Она хотела броситься к лестнице с криком «Ах, ты паскуда! Вот ты зачем приехала!» Подняться на вышку. Но ноги не двигались. На них навалилась такая тяжесть, точно кто невидимый подвесил под колени гири.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 Одежонка плохая, а дороги и конца не видно. Думала, погублю дочь. Ничего, выжила. Ольга Львовна засмеялась. Здоровая девчонка. На Федю очень похожа, Матвей Захарович. Такая же смуглая. От меня одни глаза. Анна слышала этот разговор, а он пришел с ей особенно по душе. Ишь ты, голубка, ласково подумала она о карабенице Дочку имеет, это хорошо. Уж и не знаю, что это за баба, которая детишек не рожает. Ветер.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 Но когда прохожий упомянул о каторге, он вскочил с земли и подошел к нему. «Доброе здоровье, земляк! Присаживайся, гостем будешь!» – пригласил Матвей. Увидев его, человек сгорбился, и зверковатые глаза его опять стали насторожены и быстры. Матвей уловил это и понял. Прохожий не подозревал, что Артемка не один. Ни деда Фишки, ни его Матвея он не видел. Их скрывали кусты шиповника. «Спасибо, земляк! Путь мой длинен! Поплетусь с Богом дальше!»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 которые еще живые, видят дело плохо, на зем ложатся. А трещинков уже полежачим лежачим полит. Но мы и сдогадались, чему он, солдат, учил рукой. Сначала, мол, поверх голов, потом в головы. А уж дальше, значит, в лежачих. Так вот положили в тот день по честь две с половиной сотни убитыми, а да до больше того ранеными. Я с братом шел. Гляжу, он падает на землю, кричит, «Митрофан, братец, родимый, за что?» Я хотел было придержать его, да кто-то налетел на меня, толкнул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 — Всех зови, которые, помнишь, тогда при Тарасе Семеновиче были. Обсказать мужикам надо, как там на Лене-то. Царские палачи людей перестреляли. Передай, что вечером в ложбине у наших стогов ждать буду. Да смотри, с оглядкой делай это, чтоб не прознал, кто ненужный. — А что ты этого, матюш, учи? Меня на мякине не проведешь. Старый воробей! Дед Фишка схватил узду и рысцой направился в Березник, искать кобылицу Рыжуху.